Действие происходит на горе Олимп, где боги отличались не меньшими слабостями и увлечениями, чем простые смертные. Амур насплетничал на свою мать Венеру, которая, выйдя из себя, приказала его нянюшкам грациям высечь его до крови розгами из роз. «Пусть, — сказала она, — у него останется подольше воспоминания его неуместной болтливости». Узнав о грозившем его наказании, Амур стремглав бросился к богине Флоре и стал ее умолять избавить его от позорного наказания или же, по крайней мере, облегчить его. Тогда Флора призвала к себе зефира, легкий ветер, и приказала ему лететь скорее в Японию и принести оттуда розу. «Ты узнаешь ее», — сказала она. «Ее ветви покрыты прелестными, блестящими зелеными, как изумруд листьями. Цветы похожи на цветы дикой розы и приятно пахнут, но растение имеет ту особенность, что лишено шипов» вследствие чего тот, кто его рвет, не подвергается опасности сколоть себе руки. Боги ее назвали Анакантис, лишенный шипов, а люди Сосанква. Недолго думая, зефир пустился в путь и через несколько часов принес требуемое растение. Оно было все усыпано цветами. Когда Флора передала его грациям, как предназначенную для Амура розгу, то они пришли в восхищение от этих цветов которыми и поспешили себя украсить, но делать нечего. Надо было выполнять приказания, и они наказали Амура так нежно, что на его теле не осталось ни малейшей царапины. Узнав об этом, Венера страшно рассердилась. Но что было делать? Шалун был все-таки наказан, как она приказала розгами из роз, хотя и лишенными шипов. Тогда она перенесла весь свой гнев на растение и отняла у него чудный запах и приказала ему расти всегда лишь в Японии. С тех пор эта роза оставалась неизвестной ни Крацием, ни Музом, пока ее не извлек, наконец, из тяжелого плена иезуит Камель. Но, привезя ее в Европу, он, однако, не мог возвратить ей уже потерянного запаха. И чудный цветок так и остался навсегда, без этого дивного дара богов. Во Франции Камелия появилась в 1780 году и принималась в первое время за чайные растения – Первые же ее цветущие экземпляры были присланы сюда лишь в 1800 году. Экземпляры эти были получены первой супругой Наполеона I, императрицы Жозефиной, от голландского негацианта и в то же время большого любителя цветов Ван Герда. Благодарны за оказанное ею покровительство голландской торговли. Одно растение имело красные цветы, другое белые. В следующем году тот же Вангерт прислал императрице еще большее количество этих растений в ее любимый ботанический сад в замке Мальмезон. И императрица, увлекавшаяся редкими растениями, ухаживала за ними и заботилась о них, как о детях. Камелии принялись у нее прекрасно и ежегодно обильно покрывались прелестными цветками. Несколько лет спустя у садовника Куртона в Париже камелии зацвели так роскошно, что весь город стекался к нему, чтобы их посмотреть. Это были громадные, около восьми метров высотой деревья. Самые крупные из них выросли из тех экземпляров, что были подарены ему императрицей, которая не только сама наслаждалась цветением этого растения, но и всегда старалась доставить удовольствие другим любителям Камелий. Раздавая, однако, свои камели императрица Жозефина, берегла, тем не менее, самые лучшие экземпляры и виды для себя, и когда после ее смерти, согласно ее завещанию, было продано в пользу бедных все ее имущество в Мальмезоне, то за камелией выручили более 20 тысяч франков, что для того времени было очень внушительной суммой. Большой любительницей и поклонницей камелии была также знаменитая певица Аделина Патти. Сначала она увлекалась красными розами носила их постоянно в волосах, но потом, получив громадный успех в травиате, изменила розе и осталась уже верной красной камелии. Она не только любила прикалывать ее себе на грудь и украшать ее свою прическу, но и в театр являлась всегда с букетом камелий, а все комнаты ее роскошного дома нередко были убраны целыми цветущими деревьями и кустами этого растения. Из Франции камелия была перенесена в Германию, но долгое время считалась там большой редкостью. Букет из тепличных камелий, поднесенный принцем Генрихом Прусским, своей супруге в день годовщины их бракосочетания, считался ценным подарком. В середине XIX столетия камелии появились и у нас, в России. Прежде всего, конечно, в Петербурге. Особенно увлекалась иммиграфиня Нессельроде, в теплицах которой был собран их целый лес. Когда камелии были в цвету, то в теплице Нессельроде. Посмотреть их отправлялся весь высший свет Петербурга. Вообще цветок этот пользовался у нас первое время большой любовью, и нередко, чтобы украсть им свое бальное платье, прическу или просто иметь сделанный из нее букет, тратили по 300-400 и более рублей в один вечер. Но самым главным местом разведения камели в Европе является Северная Италия, где в местечке Тремезин на озере Кому можно было видеть целые леса этого растения. Их хорошему росту и развитию здесь особенно благоприятствует красно-бурая дерновая почва. Растущие тут прямо на воздухе в благоприятном климате деревья камели достигают громадного роста и, покрываясь роскошнейшими цветами, представляют во время цветения одну из прелестнейших картин природы. Главное, цветение, несмотря по погоде, начинается в середине марта, в начале апреля и длится до мая, И тогда камелиевые леса бывают так же обильно залиты своими цветками, как вишневые сады у нас весной. Камели разводят здесь не только черенками, но и семенами, которые прекрасно вызревают в этом благодатном климате. Но что особенно интересно, так это то, что благодаря такому разведению семенами получается всегда масса гибридов, и некоторые из них бывают замечательно красивы. Кроме того, здесь применяется еще другое, очень оригинальное размножение камелий при помощи листьев, которые втыкают прямо в землю. Обычно в других странах на такого рода размножение требуется довольно много времени, но в Тремозине, благодаря прекрасному климату и особому искусству итальянских садоводов, оно идет очень быстро.